Глава двадцать вторая. Расчеты. Вернувшись домой, рассказал о своих похождениях Глебу. Естественно, промолчала о встрече в церкви со священником, о таких вещах лучше не распространяться. И так семья косо смотрит на меня, а если ляпнуть чего лишнего, так вообще примут за полного психа. Конечно, Глеб знает о моем происхождении, а Мария... Как мать, конечно, догадывается, но ей лучше утешать себя мыслями, что у сына случился небольшой сдвиг по фазе, и внезапно открылся дар, которого нет ни у кого в мире, чем признать, что в теле ее сына живет не ее сын. «Мог бы у меня спросить», — отозвался Глеб, когда я пересказал ему разговор с Касьяновым. «Так почему ты тогда не рассказал?» «А ты спрашивал? Последние полторы недели ты только и делаешь, что мечешься со своими делами». Мы всего раз поговорили по душам, и то недолго. Хорошо, начнем с иерархии. Что за адепты, магистры и листья? Тут все просто. Удивительно, что ты не помнишь этого еще с гимназии. Неужели витал в облаках еще с тех времен? Давай отчитывать меня будем потом. Информация. Ладно. Глеб выключил старшего брата и принялся рассказывать. Самый низкий показатель владения даром — статус адепта первого листа. Это признак того, что у тебя вообще есть дар. Все как с знаниями иностранных языков, понимаешь? Ну, или как в спорте. Чем сильнее дар и сложнее конструкции ты способен выполнять, тем выше ты поднимаешься. Овладел в совершенстве силой на уровне первого листа, стал магистром, дотянулся до требования второго листа, стал его адептом. Листов всего семь. Но не разевая рот, хотя бы до шестого добирались лишь единицы. А седьмой? Седьмой лист — это легенда. Уже тысячи лет не было никого, кто бы обладал такой силой дара. Ясно, все эти листы и ранги — просто условности, по которым наставникам проще определять силы и успехи своих учеников. Больше ничего внятного Глеб рассказать не смог. И это он буквально пару минут назад гордился тем, что может обойтись без наставника. Пришлось дожидаться следующего дня и идти к Касьянову. Там-то я почерпнул для себя пару полезных тактик по работе одарённых. Да, в этом мире энергия работала чуть иначе. Видимо, отличие в потоках силы давало свой отпечаток. Прозанимались часа два, после чего настала моя очередь помогать Касьянову находить точки силы, потоки энергии и создавать плетение. В отличие от Маловы, он схватил всё с первых секунд и даже сам смог увидеть потоки энергии и точки силы на ментальном плане. Отлично, парень. Кстати, я думаю, что ты подтвердил силу удара как минимум на магистра второго листа. Это из-за особого умения работать с энергией? Нет. Твой способ — вообще сокровище. С ним ты и магистра третьего листа без проблем задавишь. Я говорю о том, что твоя внутренняя сила растет. Такое впечатление, что все девятнадцать лет в тебе сидела сила, а теперь вырвалась наружу. «Именно поэтому она растет очень быстро. Будь особенно осторожен с ней». «Спасибо. Вашими стараниями в том числе». «Ерунда. Я просто направляю тебя в нужное русло. Ты все делаешь сам. Кстати, погляди, как быстро я могу создавать плетение по твоей технологии. Уверен, с развитием твоего дара они будут получаться у тебя так же быстро». «Да, сегодня наставник выглядел куда лучше, чем вчера». От него практически не несло перегаром, а отеки под глазами стали куда меньше, чем вчера. Да и сам он держался увереннее. Я бы даже сказал, он стал одержим идеей борьбы с бездной и старался изо всех сил. Будто у него не было цели в жизни, а теперь она появилась. И такая, что заставляла его просыпаться по утрам, вставать с кровати и не просто жить, а выкладываться по полной. «Так, нос не задирай и особо не расслабляйся. Это только начало пути». «На сегодня хватит практик, ты и так почти пустой. Давай я научу тебя правильно восстанавливать энергию». «Ой, только давайте в этот раз без нелепых медитаций, это я и сам умею». «Хочешь сказать, есть другой, более эффективный способ?» — нахмурился Касьянов. «Есть. Я отлично помнил этот способ из прошлого воплощения, вот только смогу ли использовать его здесь?» «Ну-ка, продемонстрируй», — наставник не скрывал ухмылки. «Смешно?» Посмотрим, кто будет смеяться последним. Устроился на крыльце дома Касьянова и закрыл глаза. Так, мне нужно мысленно не только выйти за пределы собственного тела, но и пробить тот щит, которым окутана планета. Будучи бестелесным духом, я уже делал это в обратной последовательности, когда вселялся в тело Кирилла. Смогу ли я повторить этот фокус, только выбиться в космос и набрать энергию там? Космические потоки силы куда более мощные, как бы не надорваться неподготовленному одаренному. Но я постараюсь справиться. Прошло пару минут, а я все не мог пробиться за пределы мира. Что-то не пускало меня дальше. Неужели не получится? Жаль, хотелось бы утереть нос Касьянову. Вот оно! Я слишком уцепился за эту проблему и не могу сконцентрироваться как следует. Так, отпустить гнев и волнение, концентрируясь... На определенной цели. Других целей у меня сейчас нет, все потом. Есть! Дух задрожал, почувствовав мощные потоки силы за пределами планеты. Надеюсь, с телом все в порядке, потому что меня трясет слабо. Я осторожно касался потоков силы и черпал из них энергию, наполняя свои собственные запасы. Осторожно, чтобы не разорвать каналы и хранилища энергии. Это ведь все равно, что пакетиком черпать воду из бушующей реки может и разорвать, если не удержаться. На какой-то момент почувствовал, что полон энергии, и поспешил вернуться обратно. Открыл глаза и почувствовал легкое недомогание. Не хотелось показывать Касьянову свою слабость, но с непривычки все-таки завалился на бок. «Эй, парень, с тобой все в порядке?» Чувствую легкие шлепки по щекам. Наставник растирает виски и тормошит. «Порядки. У меня получилось». Поднимаюсь и выдаю мощный луч энергии, который бьет вверх и рассеивается далеко в небе. «Получилось». Касьянов присмотрелся ко мне и упал на колени. «Не верю своим глазам. Это я должен проситься к тебе в ученики». «Всего раз в моей жизни я видел нечто подобное, и то в Академии. Наш старый преподаватель смог выйти за пределы нашего мира и зачерпнуть энергию в космосе!» «Ты тоже сможешь так, только не сразу», — отозвался я, устало присаживаясь на газон. «Обязательно потренируемся, но не сегодня». В итоге я получил не столько наставника, сколько надежного союзника. Уверен, на закрытие воронки он направится вместе со мной. Вернулся домой довольный и принялся работать с картой. Но и тут меня перебили. Сначала позвонила Лиза и заявила, что соскучилась, а заодно обвинила меня в том, что я совершенно забросил рисование. Затем лично явился Шилов. С ним у нас беседа получилась куда более продолжительной. Сначала мне показалось, что он хочет убедиться в безопасности нашего убежища, но на деле все оказалось немного иначе. Он явно хотел поговорить. Это читалось по глазам полковника и его поведению. Не давая ему взять инициативу в свои руки, я решил задать вопрос первым. «Насчет Чалова и Леруа что-то известно?» «Наши ребята из особого отдела получили ориентировку, но опоздали. Их поместья оказались пусты. Стоило нам сунуться к Чаловым, прогремел взрыв, и половина оперативной группы с ранениями различной тяжести попала в больницу. Есть даже потери». Сейчас по всей Москве работают с ближайшим окружением этих родов, но результат пока слабый. Практически вся охрана и особо приближенные люди исчезли. Кнутовых и Гурьевых проверили? Буквально только что от них. Полковник с удивлением и явным подозрением посмотрел на меня. А тебе откуда известно об их причастности? Ну, их дети были в Элизиуме среди сектантов, которые приносили человеческие жертвы бездни. Оба из пожара не вышли. Мне показалось, что если кто-то из рода замешан, может и весь род иметь связь с бездной. Очень хотелось бы узнать, что ты сам делал в том Элизиуме, но приберегу свои вопросы для более удобного случая. Вы хотите сказать «для допроса»?» Не сдержал улыбки, но по виду Шилова понял, что он давно хочет побеседовать со мной по душам, только не знает, как это сделать. Не понимаю, без малого тысячи человек смогла покинуть Москву незаметно. Незаметно через наши посты и мышь не проскочит. Они не покидали столицу, это я могу гарантировать с полной ответственностью. Что насчет количества, ты слегка преувеличиваешь. И потом, Кирилл, у нас была тяжелая ночь. Мы потеряли двоих агентов, которых внедрили все Чаловых и Леруа, несколько человек погибли, с полсотни бойцов ранено в ходе перестрелок. И вообще, эта информация секретная, и я делюсь ей с тобой только по причине, что сам император велел докладывать тебе обо всем, что тебя интересует». «Вот как. Приятно слышать, значит, кто-то ценит. Теперь бы еще не подвести». «Знаешь, вообще очень неожиданно это все вышло. Я лично думал, что Чалов с Леруа начнут отпираться и разобьют твои доказательства в пыль. Видимо, у них руки были по локоть в крови и боялись засыпаться на чем-то другом». «Или были заранее готовы к такому сценарию?» Шилов покачал головой, а потом спохватился. «Кстати, на вполне законных основаниях мы обыскали все клубы, включая Лагуну. В трех московских клубах обнаружили тайные комнаты, в которых вполне могли проходить какие-то ритуалы. Тела жертв не нашли, а вот крови достаточно, так что работы ты нам подкинул немало». Вообще, мне кажется, сейчас удалось разворошить этот муравейник, который до определенного времени успешно скрывался. Забавно слушать такие искренние слова от человека из особого отдела. Уверен, если бы не приказ императора, он бы абсолютно уверенно рассказывал мне, что все было под контролем, а операция сорвалась совсем по другим причинам. А на вопросы вообще огрызнулся бы, сказав, что это не мое дело. Но сейчас таких полномочий у Шилова не было. Полковник уехал буквально через час, когда убедился, что охрана на своих местах и работает отлично. Только я собрался заняться картами, как появился новый гость, которого я совершенно не ожидал увидеть. Когда охрана у ворот передала мне новость, я был несказанно удивлен и даже использовал мгновенное перемещение, чтобы не заставлять гостью ждать. «Настя?» «Ты не рад?» — тут же насупилась девушка. «Вообще-то очень даже рад». «Но как ты нас нашла?» «Вообще-то это уже давно не секрет. Все, кому интересно, знают». «Прям-таки все?» «Ладно, если говорить откровенно, отец отправлял тебе сюда партию бронекостюмов, а я подслушала адрес». «Вот в это я уже охотнее верю. Идем, нас ждет занимательное дело». «А подробнее?» Тут же напряглась девушка. «Будем рассчитывать место, где мгла откроет новую воронку». На самом деле задача оказалась очень сложной. Никто ведь наверняка не знает, где именно откроются круги. Моя догадка насчет одаренных — лишь версия. Пришлось проработать карту, проследить, где чаще всего собираются одаренные и люди без дара. Различного рода гимназии, академии для одаренных, казармы и городские управы пометил крупными кружочками. Мгла будет их избегать любыми способами. «Ребята!» «Вы лучше меня знаете Москву и область. Где в этом месте может быть большое скопление людей?» «Ты все еще думаешь, что это произойдет на северо-западе?» Малова стало ближе к карте и слегка склонилась на дне, отчего вырез на рубашке немного разошелся в стороны и представил глазам соблазнительное зрелище. Конечно, все в рамках приличия, но воображение тут же дорисовало соблазнительную картинку. «Стоп! Нужно сосредоточиться на карте и воронке!» Девушка словно почувствовала мой взгляд, потому как мгновенно распрямилась и поправила одежду. Практически уверен. Только не в самой Балашихе, а чуть севернее и к востоку. Сильные одаренные все-таки отталкивают. Мглу. Где там места большого скопления людей? Думаю, сектанты намеренно будут собирать людей в одном месте. Мгла понесла большие потери, и ей нужны новые силы, чтобы продолжать сопротивление. Там заповедник, Кирилл. Что там может быть? Да и в самой Балашихе ничего такого нет. А вот рядом есть стадион-железнодорожник на 30 тысяч зрителей». «30 тысяч? Там что-то запланировано на послезавтра?» «Конечно, это ведь выходной день. Концерт группы «Сумрак», билеты раскуплены еще в день их появления. «Тогда надо действовать прямо сейчас». «Слушай, Кир, я все понимаю, но ты серьезно веришь, что безопасники будут нас слушать?» «Мне кажется, нужно поработать над речью. Ну, если ты явишься к шефу особого отдела и расскажешь то, что рассказал нам, он покрутит пальцем у виска или влепит тебе 15 суток исправительных работ за хулиганство». Некогда сочинять правдоподобную историю. Подготовку к эвакуации нужно начинать незамедлительно. В нужный момент все должно быть готово. «И потом, если не отцепить стадион, мы получим тридцать тысяч жертв». И что-то мне подсказывает, что одержимых среди них окажется ну очень много. Вырисовалась вполне понятная картина. Склонился над картой и провел два практически ровных круга, насколько позволяла ловкость. «Может, тебе пригодится циркуль?» — Глеб тут же пришел на выручку. «То, что нужно». Теперь на карте красовались два ровных круга, один на северо-востоке, внутри которого оказались стадион, заповедник, парк культуры и несколько жилых кварталов, другой на западе, значительно ниже закрытой воронки. Там Академии Одаренных отодвигали предполагаемую воронку далеко от Москвы, поэтому в круг попали три поселка, лес и железнодорожная развилка. Теперь бы понять, какая из воронок появится в первую очередь и когда это произойдет. Когда появилась первая зона? Третьего мая, тут же отозвался Глеб. Выходит, за тридцать дней до открытия второй. А вторая зона, которая возле Шереметьева? Двенадцать дней назад. Сегодня тринадцатый. Если быть точным, тринадцать дней будет буквально через пару часов. Нам нужны точные данные вплоть до секунд, чтобы рассчитать все наверняка. Так, чувствую логическую связь. Готов поспорить, до появления следующей зоны осталось всего два дня, и появится она либо здесь, — ткнул пальцем в районе Одинцова, а затем перевел его в сторону Балашихи, — либо здесь. Если мгла двигается как прежде, появление новых зон будет идти против часовой стрелки, значит, больше шансов именно у восточной части города. С чего ты взял? Я не совсем улавливаю твою логику. Глеб проследил за моими пометками, но так ничего и не понял. «Смотри. Первый разрыв между появлением зон был всего 30 дней. В прошлом, когда мне уже приходилось сталкиваться с этой дрянью, период равнялся 40 дням. Значит, мгла усилилась и распространяется быстрее. Я почти уверен, что через два дня появится новая воронка, а еще через семь с половиной дней еще одна. И так будет до тех пор, пока мы либо не остановим эту тенденцию, либо время образования новых воронок не сократится до минимума. «И что произойдет тогда?» — Настя выглянула из-за моего плеча и посмотрела на карту, где я делал пометки. «А тогда мгла перейдет в тотальное наступление, воронки начнут открываться по всему миру, и вот тогда мы потеряем контроль». Посмотрел на лица Глеба и Насти. Оба заметно огорчились. «Нет, они серьезно думали, что одним закрытием воронок все закончится?» Нет, мы не можем бесконечно отбивать атаки мглы и закрывать воронки, которые она открывает. Это не панацея от вторжения. Она уже вонзила свои мерзкие когти в тело нашего мира, и совсем скоро дело дойдет до клыков. Мир изменится, а нам предстоит выживать на освобожденных клочках земли и отбиваться от массовых атак эфириалов и одержимых. И было бы куда проще, если бы нам не мешали сектанты. поднялся из-за стола и направился на выход. «Кир, подожди, мы с тобой!» — донесся со спины голос Насти.